брендон Сандерсон, архив «Буресвета», книга «Вторая», слова «Сияние», читает актер Станислав Федорчук. Пролог «Задавать вопросы» шесть лет назад. Ясна Халин притворялась, будто наслаждается празднеством,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 Поспешил утихомирить дядю, но остальные алети вежливо проигнорировали выходку далинера. Только жена Эллака Эсудан спрятала неодобрительную усмешку за носовым платком. Ясно отвернулась от главного стола и продолжила путь через зал.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 Взгляды постоянно следовали за нею, точно мухи за тухлым мясом. Шепотки походили на жужжание крыльев. Если при дворе короля что-то и любили больше вина, то это сплетни. Все ожидали, что Далинар на перу напьется и потеряет голову. Но чтобы королевская дочь призналась в ереси, такого еще не бывало. Ясно заговорила о своих чувствах,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 Ясно, хотела с ними поговорить, но встреча не терпела отлагательств. Принцесса специально назначила ее на середину пира, поскольку к этому моменту большинство успевало напиться и ни на что не обращало внимания. Ясно направилась к двери, а потом резко остановилась. Ее тень падала не в ту сторону, куда должна была падать. Душный зал, в котором люди неспешно бродили, предаваясь светской болтовне, как будто отдалился. Великий князь Садеас прошел прямиком через тень, которая довольно заметно указывала на сферную лампу на ближайшей стене. Садеас, увлеченный беседой со спутником, ничего не видел. Ясно уставилась на свою тень. Кожа принцессы покрылась липким потом, желудок скрутило, как будто ее должно было вот-вот вырвать. «Опять?» Она огляделась в поисках другого источника света. «Причина!»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 Всеобщее внимание привлекали барабанщики Паршенди, которые с грохотом заносили свои инструменты, направляясь к отведенному месту. Ясно нахмурилась, заметив, что им помогает человек в просторных белых одеждах. Шинец? Это необычно. Принцесса взяла себя в руки. Что же с ней происходит? Из прочитанных сказок она знала о суеверии, согласно которому своенравная тень отмечала проклятого человека.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 Что король забыл в этом коридоре. Гавелор Халин был ниже Амарома, но тот в присутствии короля чуть-чуть сутулился. Обычное дело рядом с Гавелором, в чьем голосе звучала такая тихая мощь, что собеседнику хотелось податься ближе и слушать, ловя каждое слово или даже намек. Он был красивым мужчиной, в отличие от брата, и борода подчеркивала его волевую челюсть, а не скрывала. Ясне казалось, что никому из биографов еще не удалось передать свойственные ему обаяние и силу. Позади Гавелора и Амарома возвышался Тирим, капитан королевской гвардии. Он был в осколочном доспехе Гавиллера. Король в последнее время перестал его носить и предпочел доверить Тириму, который славился как один из величайших в мире мастеров дуэльного дела. Сам Гавилор облачился в роскошное одеяние классического стиля. Ясно глянула в сторону пиршественного зала, когда же ее отец оттуда ускользнул. Но что за неосмотрительность, отругала она саму себя. Надо было сначала проверить, на месте ли он, а потом уйти. Гавилор положил Аморому руку на плечо и, вскинув палец, что-то сказал сурово и тихо, но ясно не расслышала ни слова. Отец позвала она король перевел взгляд на дочь а ясно уходишь так рано не так уж и рано сказала ясно неспешно приближаясь она поняла что гавелор и амаром выбрались из першественного зала чтобы поговорить наедине это утомительная часть празднества когда разговоры становятся громче но неразумнее а все вокруг уже пьяны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 «Возможно, в приятной компании», — продолжил Гавелор, — «ты наслаждалась бы пирами. Его взгляд скользнул к Аморому, которого король давно прочил в мужья дочери. «Никогда!» Амаром посмотрел ей в глаза, что-то пробормотал Гавилору на прощание и поспешил дальше по коридору. «Что ты ему поручил?» — спросила ясно. «Отец, что занимает твои мысли этой ночью?» «Договор, конечно». «Договор».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 «Доказательство чистоты крови». Когда он сделался таким проницательным? Вот же буря! Ясне вдруг показалось, что она совсем не знает этого человека. До чего потрясающее преображение за столь короткое время. Гавелор смотрел на дочь, словно не вполне ей доверял. Неужели он поведал о встрече с лис? Так ничего и не сказав,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 К счастью, принцесса миновала оживленные коридоры, и рядом не было слуг, которые могли бы что-то увидеть. «Ну все!» — рявкнула она. «Хватит!» Ясно не собиралась говорить вслух, однако стоило словам прозвучать, как на расположенном далеко впереди перекрестке зашевелились и ожили несколько теней. У нее перехватило дыхание. Тени удлинились, потемнели и превратились в фигуры, которые поднялись и стали расти. «Буря, отец, я схожу с ума». Одна из фигур обрела форму мужчины из полуночной тьмы. Его тело поблескивало, словно сделанное из черного масла. Нет, из какой-то другой жидкости, на поверхности которой плавал слой масла, из-за чего существо выглядело таким темным и блестящим. Она направилась прямиком к ясне, на ходу обнажив меч. Действиями принцессы руководил разум —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 Разве она могла что-то предпринять? Фигура перед ней бросила взгляд на стену. Ближайшая к ясне лампа погасла, а потом... Потом дворец рассыпался. Все здание разбилось на тысячи тысяч маленьких стеклянных сфер, похожих на бусины. Ясно закричала, опрокидываясь спиной, в темноту. Это уже не дворец. Она куда-то переместилась. В другое место, другое время, другое... «Пространство!» — напоследок она разглядела зависшую над собой темную блестящую фигуру, которая с удовлетворенным видом вложила меч в ножны. Ясно упала в океан из стеклянных сфер. Бесчисленное множество таких же бусин со стуком сыпалось вокруг нее в странную воду, точно град. Она никогда не видела этого места».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 словно погружаясь в вязкую жидкость. Каждая бусина, касаясь ее, вызывала смутный образ чего-то. Дверь, стол, туфля. Бусины пробрались ей в рот. Они как будто двигались по своей воле. Они задушат ее, уничтожат. Нет, нет их, просто к ней влечет. Принцесса ощутила нечто... Скорее чувство, нежели отчетливую мысль. Им что-то было от нее нужно. Она сжала в руке одну бусину, та наводила на мысли о чашке. Ясно, что-то отдала ей. Окружающие бусины прижались друг к другу и соединились, словно камни, которые склеили известковым раствором. Спустя миг...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 В голове помутилась, когда она отдала бусине все, что имела, а потом приказала подняться. Бусины задвигались, они сталкивались друг с другом, звеня, треща и дребезжа, и все звуки слились в грохот, похожий на тот, с которым волна обрушивается на скалистый берег. Ясно начала подниматься из глубин, и под ней двигалось что-то твердое, покорное ее воле. Бусины секли ее по голове, плечам, рукам, пока она, наконец, не вырвалась на поверхность стеклянного моря, взметнув в темное небо тучу брызг. Стоя на коленях на платформе, сцепленных между собой маленьких бусин, она отвела в сторону поднятую руку, в которой была зажата сфера прообраз. Остальные бусины перекатывались вокруг нее, создавая коридор с лампами на стенах, с перекрестком впереди, Он выглядел не очень-то правильным, конечно, поскольку был целиком сделан из бусин, но все оказалось вполне похожим и узнаваемым. Ей не хватило сил сотворить весь дворец. Принцесса создала только этот коридор и даже без крыши, но зато с полом, который поддерживал и не давал утонуть. Со стоном ясно выдавила изо рта бусины, и они со звоном посыпались на пол. Откашлявшись, она наконец-то вдохнула вожделенный воздух. По ее лицу тек пот, собираясь на подбородке. На платформу перед девушкой ступил темный воин и снова обнажил меч. Ясно подняла вторую руку с бусиной-статуей, которую ощутила раньше, передала ей силу, и другие бусины начали собираться впереди, принимая форму одного из изваяний, что стояли у входа в пиршественный зал. Это был Таланелот Элин, вестник войны, высокий мускулистый мужчина с большим осколочным клинком. Статуя не была живой, но ясно заставила ее двигаться, опустить меч. Она сомневалась, что изваяние сможет сражаться. Из круглых бусин невозможно создать острое лезвие, но угроза привела темную фигуру в легкое замешательство. Стиснув зубы,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 Иссяк свет, лишь в отдалении что-то мерцало. Ясно прислонилась к стене, тяжело дыша. «Мне, — подумала принцесса, — нужно все записать». «Это она и сделает, а потом все обдумает и осмыслит, позже. Сейчас ей хотелось оказаться подальше отсюда». Принцесса поспешила прочь, не заботясь о направлении, пытаясь скрыться от глаз, которые по-прежнему наблюдали. «Не вышло».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 «Ее встреча!» Тихонько ругаясь, она ускорила шаг. Мысли о случившемся продолжали отвлекать, но ей нужно было успеть навстречу, и потому она спустилась на два этажа, удаляясь от звуков, которые издавали барабаны Паршенди, пока не перестала их слышать, не считая самых резких ударов. Сложный рисунок этих мелодий всегда ее удивлял, намекая, что Паршенди отнюдь не бескультурные дикари, какими их считали многие.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 Взяв себя в руки, девушка кивнула стражу, верзили веденцу с красными прядями в бороде и распахнула дверь в маленькую комнату. Лиз поднялась из-за стола. Она была в платье горничной, с низким вырезом, разумеется, и выглядела похожей на Олете. Или на веденку, или бавейку. Все зависело от того, с каким акцентом она желала говорить. Распущенные длинные темные волосы и фигура с привлекательными округлостями —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 «Любой каприз за ваши деньги», — сказала Лис с легким бавским акцентом. Акцент пробился лишь потому, что она этого пожелала. Лис была самой искусной наемной убийцей из всех, о ком знала ясно. Люди называли ее Плаксой, потому что она выдавливала глаза своим жертвам. Прозвище, хоть Лис и не придумала его сама, пришлось весьма кстати, ведь ей приходилось кое-что скрывать. К примеру, никто не знал, что Плакса...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 мыслями вновь обратившись к странному происшествию со спренами, приключившемуся ранее. Это блестящая кожа, эти разноцветные переливы на черной как смоль поверхности. Она вынудила себя отвлечься от воспоминаний. Надо было сосредоточиться на текущем моменте, на лис. Та ненадолго замерла у двери, прежде чем уйти. «Светлость? Знаете, почему вы мне нравитесь?»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 Лис скривилась, «Правда? Мне показалось, ты назвала его лучшим слугой из всех, что у тебя когда-либо были. Он был слишком хорошим слугой. В этом-то все и дело. Буря бы побрала этого странного шинца. У меня от него мороз по коже». Лис заметно вздрогнула и выскользнула в коридор. «Помни о нашем первом уговоре», — бросила ясно ей вслед. «Светлость, он все время вертится у меня в голове». Отозвалась Лис и закрыла дверь. Ясно устроилась поудобнее, сплела пальцы. Их первый уговор заключался в том, что если кто-нибудь заявится к Лис и предложит контракт на одного из членов королевской семьи, то Лис сможет получить такую же сумму за имя заказчика от принцессы. Лис сдержит слово, скорее всего, как и дюжина других убийц, с которыми у Ясны были связи.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 ясно радовалась тому что ее отец внезапно захотел заключить этот договор ведь теперь она сможет в свое удовольствие изучать традиции и историю паршенди а вдруг подумала она ученые все эти годы исследовали не те руины сверху послышался чей то разговор меня беспокоит эш ты вечно беспокоишься ясно остановилась посреди коридора с ней все стало хуже продолжил первый голос. «Мы такого не ожидали. А со мной все тоже стало хуже. Чувствую себя так, словно стало. Заткнись!» «Мне это не нравится. Мы поступили неправильно. У этой твари клинок моего господина. Не стоило позволять ему оставить оружие. Он...» Впереди двое миновали перекресток. Это оказались послы с запада, включая озирца с белым родимым пятном на щеке. Или... Это был Шрам? Тот, что пониже ростом, возможно, Олете, осекся, увидев Ясну, что-то пискнул и поспешил прочь. Озерец в черной серебром одежде замер, окинул ее взглядом с головы до ног, нахмурился. «Празднество уже закончилось?» — спросила Ясна, не приближаясь. Ее брат пригласил этих двоих на пир вместе с остальными иностранцами, занимающими в Холлинаре важные посты. «Да», — сказал мужчина.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 В ее голове пронеслась дюжина вероятных катастроф. Что же еще могло случиться в эту неправильную ночь, когда тени ожили, а отец взглянул на нее с подозрением? Дрожа от волнения, она достигла лестницы и пошла наверх. Ей потребовалось слишком много времени. Еще на ступеньках она слышала крики, а потом перед нею «Распростерся хаос!» По одну сторону лежали трупы, по другую развалины стены. «Как же такое?» Следы разрушения вели в покой ее отца. Весь дворец содрогнулся, и с той же стороны раздался треск. «Нет, нет, нет!» Набегу она замечала на каменных стенах шрамы от ударов осколочным клинком. «Умоляю!» Мертвецы с выжженными глазами. Трупы повсюду, словно обглоданные кости на обеденном столе.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 Комната выглядела так, словно по ней прошлась великая буря. Мебель разбита, всюду щепки, балконные двери выбиты. Кто-то ринулся к ним. Человек в осколочном доспехе ее отца. Тирем, телохранитель. Нет, шлем был разбит, это не Тирим, Но сам Гавилар! На балконе раздался крик. «Отец!» — воскликнула ясно. Король замешкался, бросил на нее быстрый взгляд и прыгнул на балкон. Тот обрушился. Ясно завопила, кинулась через всю комнату к балконному проему и рухнула на колени на краю. Ветер трепал пряди, выбившиеся из прически, а она смотрела, как падают двое мужчин. Ее отец и шинец в белом, что был на перу. Шинец излучал белый свет, он отлетел к стене, ударился Перекатился, потом замер. Встал, каким-то образом держась на внешней стене дворца, перпендикулярно ей, и не падая. Это противоречило здравому смыслу. Повернувшись, он побрел к ее отцу. Ясно холодея от беспомощности, смотрела на то, как убийца подошел к королю и присел рядом с ним. Слезы капали с ее подбородка, и ветер уносил их. Что шинец сделал там, внизу, она не могла разглядеть. Убийца ушел, оставив тело ее отца, пронзенное куском дерева. Гавелор был мертв, и осколочный клинок появился рядом с ним, как происходило всякий раз, когда умирал осколочник. — Я так старалась, — оцепенев прошептала ясно. — Я столько сделала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 «И прекрати!» «Что ты сказала?» Спросила ясно, вынудив себя встать. «Гангна, почему вы считаете себя виновными?» «Потому что мы наняли убийцу», пояснила женщина Паршенди своим певучим голосом с сильным акцентом. Ясно, Халин, мы убили твоего отца». «Вы?» Внутри у Ясны все замерзло как замерзает река в горах. Она перевела взгляд с Гангны на Клейда и Варнали. «Старейшины, все трое, члены правящего совета Паршенди». «Почему?» — прошептала принцесса. «Потому что это нужно было сделать», — ответила Гангна. «Почему?» — повторила ясно, шагнув вперед. «Он сражался за вас. Он уберег вас от хищников».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 «Пошлите за свет лордом раздалось в коридоре снаружи. «Клянусь бурей! Мои приказы дошли до Элокора! Наследника престола необходимо отвезти в безопасное место!» Великий князь Сада сворвался в комнату вместе с отрядом солдат. Его щекастое лицо покраснело и покрылось потом. Он был в королевском наряде гавелора. «Что тут делают дикари? Вот буря! Защищайте принцессу Ясну!»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 — откликнулась Гангна. — Убийца, — произнесла ясно, — он ходил по стенам. Гангна промолчала. Мир ясно разваливался на части, но принцесса ухватилась за этот факт. Она кое-что видела этой ночью, то, чего не могло быть. Было ли оно связано со странными спренами, с ее приключением в мире стеклянных бусин и темного неба? — Эти вопросы стали для нее спасительной соломинкой. Сада требовал у вождей Паршенди ответов, ничего не вышло. Приблизившись к ней и увидев внизу обломки и тело, он понесся со всех ног к лестнице, на ходу призывая своих гвардейцев и направляясь к поверженному королю.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 Взялась с отчаянием, неистово, желая отвлечься от мыслей о своей потере. Той ночью ясно видела невозможное. Она обязательно узнает, что это значило.